Глава 16. Ба, а Егорка же не умрёт? Маша крепко прижимая к себе Веську. Именно так она свою бесну назвала. Весеннее, сокращённо Веся. Тихонечко спросила у бабушки, сидевшей в закутке рядом с братом. Нет, конечно. Вынырнув из своих невеселых мыслей, тут же ответила необычно серьезной внучки бабушка, погладив ту по голове. Как только рано у него на голове окончательно заживет, так сразу же на поправку и пойдет. После чего подтолкнула ее ниже пояса к выходу. «Иди, а то сейчас Зина придет. Мешаться будешь». Кивну Маша, бросив уже не столь обеспокоенный взгляд на брата, ушла, а вот бабушка осталась. Внучку-то она чуть успокоила, но вот кто бы ее успокоил. Егор уже двенадцать дней находился на грани жизни и смерти, и она не могла понять, что с ним происходит. Поначалу, казавшееся не столь сильным ранение, намного серьезнее оказалось. Внук ни в первый день, ни на следующий в себя так и не пришел. Только на третий Дарьи как-то удалось его растормошить, потом еле успокоили внучку, так как Егор никого из них не узнал, посмотрел, как на чужих, и снова сознание потерял. Занавеска в очередной раз шевельнулась, и в закуток просочилась Зина. готова все!» Зина молча кивнула, расставляя на табурете горшки с отваром и куриным бульоном, которые они с Дарьей приготовили. Готовили вместе, а пришла она одна, так как после первого раза, как Егор очнулся, Дарья больше ни разу не приходила его будить. Очень уж ей страшно то, что он ее не узнал. Гложит внучку вина, что это из-за нее все случилось. Зато во всех остальных случаях, когда приходилось просто рядом с ним посидеть или обмывать его, тут она первая на очереди. Егор, Егорка, чуть потрясла, скорее погладила внука по плечу бабушка. «Егорка, проснись, надо покушать. Егорка!» Теперь уже погладив его по щекам, продолжала она его будить. Долго внук не приходил в себя, но, наконец, он все же глубоко вздохнул и медленно-медленно, будто с огромным трудом, открыл глаза. Открыл и уже привычно не узнал никого посмотрел мутным взором на неё на Зину, снова на неё В глазах мелькнул проблеск узнавания. «Бабушка!» — прохрипел он пересохшим горлом, попытавшись улыбнуться. В этот момент бабушка всегда внутренне обмирала, а вдруг, очнувшийся в очередной раз, он ее не узнает узнавал, и ее сердце снова пускалось в счастливый голоб. После первого его пробуждения все остальные именно так и происходили, так что была надежда на благоприятный исход. Об этом она каждый день молилась, в том числе и той богине, кровавой, древней, которая его знаниями благословила и даром наделила, чтобы помогла. «Покушать надо, Егоршка!» — нежно погладила она его по щеке. Он только глазами моргнул, что-либо сказать уже был не в состоянии. Все свои силы отдавал на первое слово. Видимо, хоть так пытался ее старую подбодрить. Быстро смахнул ладонью побежавшую по щеке слезу, они с Зиной сначала напоили Егора целебным отваром, а потом и бульоном. Как и в предыдущие разы, внук как бы не старался, а видно, что он очень старается. Но дольше определенного времени в сознании находиться не смог. Отключился прямо во время очередного глотка бульона. Зина, увидев это дело, Убрал в сторону кружку, тут же полотенцем вытерла ему лицо, а бабушка... «Отдыхай, Егорушка, отдыхай!» Аккуратно опустила его перевязанную голову на подушку. «Отдыхай, внучок!» В следующий раз получится его разбудить только через три дня. И только разбудить, саму начнуться не сможет, это они уже выяснили. Так что снова дом погрузится в пучину ожидания. Очнется или не очнется в следующий раз их внук и брат. Странное все с ним происходило. То, пугая всех до ужаса, он, казалось, и дышать переставал, и сердечко биться прекращало. Но нет. Медленно-медленно, еле ощутимо, но у него в груди все же стучало. Потом наоборот. Начинало биться так, будто старалось грудь пробить и на волю исклеть и вырваться. Сам же Егор в это время начинал горячки метаться. Температура у него такая поднималась, что, казалось, и мокрая от пота постель огнем займется. Страшно. Чувствовала старая всем своим материнским сердцем, чувствовала, что все эти дни Егорка находится на грани жизни и смерти. Качаются качели то в одну сторону, то в другую, и очень ее страшило то, что ничем она не могла помочь внуку. Все ее знания оказались бесполезны в его случае. И не только ее. Поняв, что сами они не справляются, из Никольского привезли доктора. Толку-то от него. Делая умный вид, ощупал, обстучал по всем конечностям внука, в рот и в нос ему заглянул и только после всего этого соизволил на рану глянуть, похвалив за аккуратный шов. «Ну и все». Потеребеньков свою козлиную бороденку выдал, что голова, оно такое дело, темное, еще малоизученное. Целую лекцию им прочитал, да так толком ничего и не сказал, зато Порошков сыпал на целых три рубля, и это помимо той десятки, которой его удалось уговорить приехать на их хутор. Шарлатан. Так она его обозвала, когда он на своей бричке уехал. На всякий случай все же споили внуку те порошки, но улучшений никаких не наступило, впрочем, и ухудшений не было. И это удивительно, что ухудшений не было. Впрочем, удивительная Егорка в последние годы Это одно и то же, можно было бы уже привыкнуть. Но не получалось, ведь сколько уже лежит без сознания. Видно, что тяжело болеет, почти ничего не ест. Сколько там им удастся его бульоном напоить, глоток два, а внешне ни на грамм не похудел, наоборот. Весу набрал, откуда что и берется, но мясо на нем нарастает, будто ест за пятерых. Одно это и успокаивает, раз вес набирает тело крепким и здоровым, выглядит, может, и поборет Егорка-смертушку, вернется к ним. И вернется при памяти, раз, пересиливая себя, продолжает, как очнется, узнавать свою бабушка. Еле заметная улыбка на губах через очередные три дня. Очнулся я посреди ночи с на удивление ясной головой. Вздохнуть полной грудью тоже труда не составило, хоть в теле ощущалась изрядная слабость. Но слабость не болезненная, будто после неимоверно тяжелой продолжительной работы удалось наконец-то отдохнуть, полностью расслабиться. Темно вокруг, только в оконце пробивается не столь яркий свет луны. «Похоже, выплыл», — прошептал я еле слышно себе под нос осторожно шевельнулся, убедился, что ничего не болит, после чего ощупал свое тело и хмыкнул. Спасла меня все же броня, пусть и примитивная, вернее, не но свое дело она все же на отлично сделала, после чего за голову взялся, где обнаружил уже практически заживший рубец. А вот с головой егорки не везет. Второй раз прилетела, и... Как бы не хотелось сейчас этим голову забивать, но обдумать новые приобретение все же стоило. Так я головой приложился, что мой дух в очередной раз и не факт, что не в последний раз чуть не покинул место своего пребывания. Видимо, из-за этой встряски тело и задействовало все доступные ресурсы для выживания, до которых только смогло дотянуться. Дотянулось оно и до где-то там прячущейся памяти третьего. Из ранее неизвестного он теперь во вполне известного человека превратился. Память его мне полностью доступна стала. Один минус. Это память не диковатого, жившего в тайге пацаненка. Тут я довольно быстро переварила а вот в памяти третьего чуть не утонул. Если бы не бабушка, которая как-то умудрялась мне помогать периодически на поверхность выплывать, я бы, наверное, исчез, растворился в том неудержимом потоке информации, который меня с головой захлестнул. Но бабушка помогала, давала мне возможность хоть на краткий миг осознать себя, стабилизировать сознание перед тем, как снова погрузиться в бурную реку практически непрекращающегося кошмара. Именно кошмара, так я воспринимаю вновь приобретенные знания. Но начнем по порядку. Третьим претендентом на тело Егорки-Овича был Георгий Ковач. Из семьи не последних в стране людей. Дед был высокопоставленным политиком еще недавно могущественной державы. Не на первых ролях, но занимал достаточно значимое место в правительстве, чтобы его семья никогда не знала нужды. Когда же страна, еще недавно казавшаяся сильнейшей в мире, пошла в разнос, дед к тому времени уже ушел в отставку. «Перестройка, гласность, свобода». Именно это яркими красками было написано на развалинах державы, щедро палитых кровью. Многие еще недавно могущественные люди те оказались на обочине истории, если вообще сумели выжить. Многих тогда похоронили вместе со страной. Дед не только выжил, избежал быть погребенным под обломками, но и снова взобрался повыше. К моменту краха державы он уже был одним из владельцев наиспеченного банка, который занимался сортировкой развалин. Когда же дед сумел пристроить своего единственного сына на государственную службу уже новой страны, где тот принялся вполне успешно перераспределять государственные деньги, и раньше бедное семейство стало просто до неприличия богатым. Но время неудержимой свободы подходило к концу, и к властью в стране начали приходить новые люди. Дед снова сделал ход конём. Доля в банке была продана, сын вовремя ушел с госслужбы, поэтому они снова сумели с изрядной прибылью для себя пережить очередной виток перемен. Отдалившись от политики, насколько это возможно, их семья стала простыми международными бизнесменами. Внуки, а у отца было трое детей, пошли по стопам своих предков. Старший брат с сестрой с головой погрузились в бизнес, в отличие от самого младшего. Тот просто не понимал, зачем. Сначала дед, а потом и батя. Денег заработали и продолжали зарабатывать столько, что им всем и за несколько жизней их не потратить. Зачем горбатиться, здоровье гробить, если можно просто жить? И он жил в свое удовольствие. С хорошими оценками закончив школу из ненавистного института куда его буквально впихнули он уже на втором курсе вылетел как пробка по настоянию деда батя не стал его отмазывать от армии чтобы он нюхнул настоящей жизни и пошел георгий коович самый младший и поздний ребенок отдавать долг родине благо к тому времени страна уже не воевала относительно спокойно ощутил все прелести казарменной жизни, отслужил два года в мотострелках, вернувшись домой старшиной. Повзрослевший, жизни понюхавший, но не изменившийся, все так не понимал, зачем ему работать. В итоге к тому времени совсем постаревший дед, уже отошедший от всех дел, решил пойти на поводу у любимого внука. Самым любимым он стал, когда старшиной из армии вернулся. Именно такое звание в свое время было и у деда. Он разделил наследство на четыре части. Большие — сыну, старшему внуку и внучке, малую часть — самому младшему отдал. «Если шиковать не будешь...» то тебе и твоим детям на жизнь хватит, а о своих внуках уже сам позаботишься», напутствовал его дед, отправляя в свободное плавание. Но с этим проблем не было. Георгий по-глупому и не шиковал никогда, не имел привычки особо деньгами разбрасываться, как многие новоявленные богатеи, так что подарку обрадовался, как и еще одному. Дед помог ему получить гражданство США. Самое оно для его планов на жизнь. В 2005-м уже не Георгий, а Джордж Ковач купил в Майами небольшую виллу, о чем сразу же уведомил своих брата с сестрой, сняв покупку на видео и выложив его на только появившемся в то время youtube И это было не последнее видео, которое он им отправил. Мечта всей его жизни была объехать весь мир, побывать во всех его трудно и доступных местах. Не зря с детства приключенческими фильмами засматривался. Надел на голову шляпу, как у Индианы Джонса, и... Пошли одни за другим видео. Разные страны, где он выживал в пустынях, бродил под джунглям, прыгал с парашютом, совершал кругосветные и просто плавания на яхтах, а также погружался в неизведанные глубины морей и океанов. И это все помимо многочисленных достопримечательностей, посещая которые он не забывал отчитываться перед семьей. Дед еще дожил до тех времен, впоследствии умерев со спокойной душой, когда, казалось бы, простые развлечения начали приносить немалый доход его младшему непутевому внуку. Им заинтересовались рекламодатели. Теперь, перед очередной поездкой, он сначала на видео делился своими планами, начинал демонстративно покупать вещи и снаряжение определенных фирм, а потом ненавязчиво рекламировал их качество уже во время путешествия. Начинал он не с особо брендовых вещей, но потом, как говорится, поперло. Так что то, что он ранее потратил из выделенного ему наследства, в том числе и на покупку виллы, он сумел вернуть с хорошими такими процентами. Брат с сестрой пахали в бизнесе, Младший же жил полноценной жизнью, а доход у них чуть ли не одинаковый был. Ну и жил он, конечно, не только путешествиями. Проживая в Майами, штат Флорида, он вдобавок к английскому и еще и испанским языком в совершенстве овладел. Научился управлять легкомоторным самолетом и вертолетом, активно занимался спортом, поддерживая здоровый образ жизни состоял в страйкбольной команде, ну и, само собой, оружие. Во Флориде, чтобы купить оружие, даже гражданином не нужно быть. Имевшим уже гражданство США было доступно намного больше. Так что не воспользоваться данной услугой он просто не мог. Прикупил кое-чего. И хотя охотиться на животных он так и не полюбил, разве что на птицу, но вот по мишеням пострелять это всегда согласен был. Так что и без путешествий Джордж Ковач совсем не скучал. Как он боролся за обладание телом Егора Овича, в памяти не осталось. Последнее воспоминание — банальная авиакатастрофа. Когда в Америке бардак начался, его это так все достало, что на свое сорокалетие он решил домой к совсем уже стареньким матери-отцу наведаться, с ними эту круглую дату отпраздновать. Но ну и с братом и сестрой, которые давно уже обзавелись своими собственными семьями, отношения все же наладились, особенно с племянниками и племянницами. В дядьке совсем души не чаявших. Не долетел. Но это все цветочки. Многие знания Ковача очень даже полезными для меня оказались, так как гармонично дополняли мои собственные. Еще раз я бы, конечно, не хотел такое пережить, но о случившемся ни разу не жалел. Ну, а теперь почему я все как кошмар воспринимал? Если личные знания третьего претендента на мое тело оказались где-то даже полезными, то вот знания будущей истории мира... Да, кстати, теперь я знаю, что такое параллельные миры. В фантастических историях люди перемещались по реке времени в разные стороны. Память Георгия или же Джорджа Ковача переместилась в прошлое, но не из своего, а очень на него похожего мира. Именно поэтому меня раньше частенько клинило после проявления очередных знаний в голове от несоответствия действительности. Но это так, неважно. Важно то, что какие бы там несоответствия ни были, мир двигался практически по тем же рельсам истории и, наверное, к тому же итогу. А это... Цензурных слов просто не хватало, чтобы продолжать. Мало того, что дальнейшая история — это практически непрекращающаяся череда конфликтов и мировых войн, так еще и итог всего этого старательного саморазрушения такой, что люди превратили богатейшую и красивейшую планету в помойку. Планету, которую они называли своей колыбелью, в Смрадную помойку. Нет, я понимаю, что в колыбели дети под себя гадят. Но ведь нужно же было когда-то и повзрослеть, После чего убраться за собой. А они только поумнели, В науках стремительно развились, В небо и даже выше, в космос полетели. Только из-за этой стремительности повзрослеть забыли. Как гадили под себя, так и продолжали гадить. Да так, что всю планету, свою колыбель, загадили. Землю, воду и воздух. Все отравили и живут себе. Огукают. Счастливые. Соревнуются, кто еще большую гадость придумает. Я даже на краткий миг пожалел, что наших верховных магов тут нет. Вот они бы объяснили всяким разным детишкам, как за природой следить нужно. Особо непонятливых в порошок бы стерли, и на карте появились бы очередные дикие земли». И мне кажется, лучше уж так, чем жить в отходах жизнедеятельности чуть ли не по уши и всеми силами стремиться погрузиться еще глубже, уже с головой. Особенно бесило, что если все так и будет, а оно будет уверен, то все мои предыдущие планы просто несостоятельны, ни на каком острове мы от цивилизации не спасемся. Нас «Везде достанут, тупо пережуют и выплюнут», — чуть не зарычал я от нахлынувшего на меня бешенства. Но тут же взял себя в руки, так как услышал тихие шаги к моему закутку, приближающиеся. Поспешил прикрыть глаза, надо еще подумать спокойно, да и не хотелось весь дом ночью на уши ставить, пусть родные выспятся. Сквозь прищуренные веки у лунном свете сумел рассмотреть, что это Дарья ко мне наведалась. Села рядом на табуретку, вздохнула тяжко и ладонь на лоб мне положила. Убедилась, что температура нет, и... Я чуть не подскочил на месте. Дашка, убрав руку с олба, мне пониже пояса ее сунула и постель там ощупала, проверила, не сходил ли я под себя убедившись, что подо мной сухо. Она еще раз вздохнула тяжко, немного посидела рядом, о чем-то думая, и так же тихонько, как пришла, ушла досыпать. Все для этого сделаю, но вот ради Дашки, всей остальной своей семьи, я всем на нас покусившимся зубы обломаю. Окончательно я успокоился, так как понимал. Смысла злиться нет. Работать надо. Любят воевать. Будет им война. Но в угоду разным, три-два раза. Я не собираюсь жить на помойке и вместо мяса жрать насекомых, запивая все это отравленной водой. Я не собираюсь допускать, чтобы моих несовершеннолетних детей и внуков уродовали ментально когда вполне нормальным считается, если дети отожествляют себя с собачками, кошечками, лошадками, а то и... Язык сломаешь от этих многочисленных извращенных названий. Ничего этого я не собираюсь допускать. Пусть весь мир я не спасу, да и смысла в этом не вижу, но моя семья будет жить в адекватном и здоровом окружении. Пока еще не знаю, где я это окружение соберу, где мы будем жить. Но вот как все это проделать, уже примерно представляю. Сейчас, прокручивая новоприобретенную память, я понимал, несмотря на весь технологический прорыв в будущем, в некоторых направлениях они нас и через 150 лет не догонят. Пусть мы не летали в космос и по небу, Нам это просто не нужно было. Но вот на Земле и под водой наши технологии в некоторых направлениях шагнули намного дальше. Но это и понятно. Ведь без магии некоторые вещи просто не изобрести. И тут даже моих сил вполне хватит. Моих бывших сил стоит отметить. Я не говорил еще, но сейчас чувствую... Поглотив память Ковача, мне еще кое-что перепало. А именно, я хорошенько подрос в магических силах. Почти как Дарья стал. Сильнее или слабее, еще не ясно. Потом разберусь. Но чувствую себя где-то на ее уровне. Видимо, при моем попадании в тело Егора Овича сработал какой-то природный стопор, и все, что я тогда в борьбе приобрел, сразу же мне доступно не стало. Нет, я чувствовал все это время, что по капельке мои силы прирастают. Но это так медленно происходило, что я списывал все на естественный процесс развития. Теперь же понятно что то что случилось когда то должно было произойти стоило бы только моему организму окрепнуть и развиться до определенных значений, как стопор тот бы и сорвала но случилось это всё раньше времени и остается только порадоваться, что в этой безумной попытке спастись организм не угробил сам себя но то ладно Вырос магический потенциал до величин, о которых я раньше и не мечтал, и хорошо. Все равно эти силы практически ни на что не влияют. Главная ценность — это мои и приобретенные знания. Именно знания в будущем позволят мне защитить себя и свою семью. Если раньше я надеялся поселиться вдали от цивилизации на острове там жить себе потихоньку, да развиваться не спеша, то теперь стало понятно, что там, где мы обоснуемся, развиваться придется стремительно. Именно технологическое преимущество на старте, которое мы с ходу сможем взять, а потом, надеюсь, и развить, будет гарантией нашей будущей безопасности. Очередные тихие шаги за занавеской прервали мое грандиозное планирование. Утро уже. Так воинственно раздухарился, что не заметил, как в окне лунный свет сменился утренней зорькой. В этот раз меня сонная Зина навестила. Вначале снова прикрыл глаза, наблюдая сквозь прищуренные веки, как Зина точь-в-точь точь повторяет недавние действия Дарьи. Тоже села на табурет, вздохнула тяжело. По голове меня погладила, на лбу ладонь задержав, температуру проверяя. Ждать дальнейших ее действий не стал, глаза открыл. Заметила она это не сразу, но вот, когда заметила, сонливость с нее сразу и слетела. В раз широко открывшиеся глаза в закутке, кажется, даже светлее стало. Так они у нее от счастья засияли. «Егорка!» Пискнула она вроде и приглушенно, но до такой степени радостно, что меня ее эмоциями чуть с головой не накрыло. Во всяком случае, мурахи по телу побежали. Тсс! Поднес я палец к носу, другой рукой успел ухватить ее за руку. А то она задергалась, то ли ко мне на шею бросаться, то ли бежать всех осчастливливать. «Что с нападением?» — задал самый меня беспокоящий в данный момент вопрос. «Больше никто не пострадал». «Нет», — мотнула головой Зина, «теперь уже не я ее за руку держал, а она мою крепко-крепко схватила». Китаец какой-то стрелял. Гриша с Хрисаном его поймали потом. Эту тему я развивать не стал, ни с ней ее обсуждать. Бабушка, дедушка. С ними все в порядке, переживаю только сильно. Бросила она взгляд за занавеску, видимо, переполняет ее желание бежать, всех обрадовать и успокоить заодно, что я вроде как окончательно очнулся но пересилила себя и решила это дело уточнить. «Ты как себя чувствуешь, Егорка?» «Хорошо. Поспешил успокоить я ее. Слабость небольшая есть, а так хорошо. Ничего не болит, не беспокоит». «Ну вот, успокоил». Зина взяла и заплакала, у меня на груди лицо свое спрятав. Плакала тихонько, но плечи сильно содрогались, видимо, так напряжение ее покидало. «Все хорошо, родная», — гладил я ее по голове. «Больше постараюсь вас так не пугать». Тут, откуда не возьмись, мне на ноги страшное чудовище прыгнуло. Бросив взгляд на плачущую Зину, жутко на меня зашипело. «О, ты зверь какой!» — расплылся я в улыбке. «Уже защищаешь свою хозяйку?» бесно Зинина прибежала ее спасать, еще совсем мелкая, но уже до умиления грозная. «Васька, паршивка!» — отстранившись от моей груди, Зина шикнула на бесну. «Такая шкода!» — пожаловалась она мне. «Сладу с ней никакого нет!» «Ты ее Васькой назвала?» «Василиссой!» — кивнула она, вытирая рукой слезы. Игруля еще та вечно шкодит, да на других бросается из-за угла. Как позже я узнал, у нашей самой спокойной сестры действительно самая шебутная бесна оказалась. Если где-то что-то случилось, можно голову не ломать. Васька виновата. Ничего, взрослеть начнет успокоиться». Хмыкнул я, наблюдая, как бесна бочком-бочком приближается к Зине, при этом грозно кося на меня взглядом. Но как только она у сестры на руках оказалась, сразу же как трактор заурчала. При этом, пусть и прищуренных, глаз меня так и не свела. — Так что там бабушка с дедушкой? — Да, — махнула она рукой. — Бабушка хмурая и подавленная постоянно. Дедушка тоже волнуется, на месте ему не сидится, постоянно в делах, бродит туда-сюда. Протез ногу не натирает? Нет. Расплылась она в улыбке. Вы с Петей молодцы, хороший протез придумали. Бабушка на дедушку вечно ворчит, чтобы он меньше бродил, но его разве остановишь? Даже в тайгу ходит недалеко и ненадолго, но ружьё берёт и идёт пройтись, развеяться, но ногу ему не натирает. Бабушка проверяет и на это пока не жаловалась. Это хорошо. «Кхэм, кхэм, кхэм, кхэм, Раздался кашель, и тут же на деда бабушка зашипела: "Тихо ты, старый, детей разбудишь". Тут уже Зину было не удержать. Услышал бабушку и дедушку, она резко вскочила, от чего я снова губы в улыбке растянул. Очень уж в этот момент Васька потешно выглядела, всеми четырьмя лапами в хозяевку вцепившаяся, и прежде чем за занавеской скрыться, на меня ошарашенный взгляд бросившая. «Ба!» — Егор качнулся. — выпалила она. — Похоже, совсем. И тут же с грохотом на полу упал черпак. Дед кашель свой водой запивал, вот и не удержал его в руках от неожиданной новости. А спустя мгновение занавеска, отделяющая мой закуток от остальной комнаты, резко отлетела в сторону. Сначала бабушка, а следом за ней дедушка к моей лежанке подскочили. И такая надежда у обоих во взглядах. До самых отдаленных частей души меня пробрало. Внучок. кхе <клёжу> хе тоже хотел что-то сказать, да в горле внезапно запершило. Все хорошо, бабушка, дедушка. Со мной уже все хорошо. Уи! Раздался дикий виск моих младших сестренок, что на шум носы свои любопытные высунули, и меня в сознании увидели. Бабушка с дедушкой давно внука так и не успели добраться. Его погребла под собой визжащая, не в попад говорящая и светящаяся счастья куча мала. Но первая на него Дарья налетела, как только и сумела младших опередить. Видимо, тяжкий груз с души сбросила, что такую скорость сумела развить. Так что старикам и подтянувшимся братьям только и оставалось глупо улыбаться, стоять и ждать своей очереди. Ну а дальше, что сказать, пусть и с запозданием, но празднику у овечей все же состоялся. Наконец-то все семейство за одним столом дома собралось.